Лицом к лицу с Америкой. Она вышла большим тиражом, издавалась на многих языках. Не знаю, куда подевались экземпляры этой книги сыных полок, но когда ко мне обращаются с просьбой отдать про честь, предупреждаю, что сохранился у меня один экземпляр. Спрашивал книгу в разных библиотеках, нигде нет. Да и шутка сказать, миновало без малого 30 лет. О том, что и как происходило в Америке в ту пору, яснее станет из отчёта самого Никит Сергеевича о поездке. Прилетев в Москву, он прямо с аэродрома направился в Лужники, где в Дворце спорта, произнёс речь, на мётке, который продиктовал в самолёте. Правда, записи эти ему, как часто бывало, практически не понадобились, он говорил не по бумажке. Приведу несколько отрывков из этой речи. С первых шагов по американской земле меня начали так усиленно охранять, что не было никакой возможности вступить в контакт с рядовыми американцами. Эта охрана превратилась в своего рода домашний арест. Меня начали возить в закрытой машине, и я только в окошко мог видеть людей, которые нас встречали. А люди приветствовали, хотя зачастую и не видели меня. Я далёк от того, чтобы все те чувства дружбы, которые выражались американским народом, принять на свой счёт или даже на счёт нашей коммунистической идеологии. И в этих приветствиях американцы заявляли нам, что не так же как и мы, стоят на позиции борьбы за мир, за дружбу между нашими народами. В первой половине путешествия нам бросилось в глаза, что повторялась одна и та же пластинка. Араторы утверждали, что будто я когда-то сказал, что мы похороним капиталистов. В начале я терпеливо разъяснял, как это было. В действительности сказано, что мы похороним капитализм в том смысле, что социализм придет неизбежно на смену этой отживающей свой век общественной формации, так же как в свое время на смену феодализма пришел капитализм. В дальнейшем я увидел, что люди, которые настойчиво повторяют подобные вопросы, вовсе не нуждаются в разъяснениях. Они ставят определённую цель запугать коммунизмом людей, которые имеют очень смутное представление о том, что это такое. В городе Лос-Анджелесе на одном из приёмов, где мэр города, который не хуже других мэров, но, может быть, менее дипломатичен, опять начал говорить в таком духе: "Я был вынужден высказать своё отношение к этому". Я заявил: "Вы хотите мне организоват в каждом городе, на каждом собрании демонстрацию неприязни. Если вы так будете меня встречать, то что ж, как говорится в русской пословице, от чужих ворот не велик поворот. Если вы ещё не созрели для переговоров, если вы ещё не осознали необходимости ликвидации холодной войны и боитесь, что она будет ликвидирована, хотите её продолжать, то нам ветер тоже не дует в лицо. Мы можем терпеть Мне пришлось тогда вступить в дипломатические переговоры. Я попросил министра иностранных дел товарища Громыка пойти и заявить представителю президента, господину Лоджу, который меня сопровождал, что если дело не будет исправлено, я не сочту возможным дальше продолжать свою поездку и должен буду вернуться в Вашингтон, а оттуда в Москву. Должен сказать, что такие переговоры через товарища Громыка имели место ночью, а когда утром я проснулся, действительно всё изменилось. И когда мы из Лос-Анджелеса поехали в Сан-Франциско, с меня были сняты, образно говоря, наручники, и я получил возможность выходить из вагона, встречаться с людьми. Слушая моё выступление, кто-то может подумать, что Хрущёв, говоря о дружественных встречах, утаил враждебные демонстрации. Нет, я не собираюсь замалчивать факты враждебного или неприязненного отношения к нам. Да, такие факты были. Знаете, как американские журналисты Были и моими спутниками в поездке по США, так и фашистствующие беглецы из разных стран кочевали из города в город, выставляя напоказ несколько жалких плакатиков. Встречались нам и злые, и хмурые американские лица. Было очень много хорошего, но не нужно забывать и плохое. Этот червячок, вернее червичище ещё жив и может проявить свою жизненостя в дальнейшем. Президент проявил любезность, пригласив меня на свою ферму. На ферме я познакомился с внуками президента и провёл с ними совещание, спросил, хотят ли они поехать в Россию. Внуки в один голос, от мала до велика, заявили, что хотят ехать в Россию, хотят ехать в Москву. Старшему внуку 11 лет, младшей внучке 3-4 года. Я заручился их поддержкой. В шутку я сказал президенту, что мне легче договориться об ответном визите с его внуками.